«Что у вас там стряслось, Аскел?» — спросил Виктор, когда они вышли из притихшего дома. Даже из дальнего закутка, где сидели пленники, трудно было не заметить размолвки двух харсиров. Арна все-таки полошил на нее, Аскел кивнул в сторону змейки, свой класс. «Ублюдок!» — скривилась стрелец баба. «Сука!» — взвился Костоправ. Грёбаная мразь! Я глаз этот!» так в жопу вобью что он вместе с дерьмом из задницы вывалится и теперь арне хочет телить с ней лошайн закончил херсер мысль не особо вслушиваясь в реплики пленников да я его с самого так нателю он сидеть, сидетьмля не сможет не унимался костоправ лекарь брызгал слюной и рыкотал словно прибой во время шторма а этот ваш арны не боится остаться без своих причиндалов Угроза змейки прозвучала иначе. Тихо, вкрадчиво почти ласково. «Причанталов?» Аскел не врубился, о чем речь. Костоправ повернулся, явно намереваясь возвратиться на пирушку и учинить разборку с краснорожим викингом. Два копья тут же уперлись в грудь лекарю. «Пропустите! Добром прошу!» заречал Костоправ на дружинников Аскела. «Хрен тебе!» Херсир перехватил костоправо за плечо. «Чуть-чуть!» Плохо соображая и гневно раздувая ноздри, дернулся к нему тот. И чуть не напоролся еще на два копейных наконечника и полудюжину обнаженных мечей. Викинги Аскела даже в их мелю бдительно берегли своего вожака и на любую опасность реагировали незамедлительно. «Не устраивай беспорядка, хрен тебе!» Четко и внушительно произнес Херсир. «Иначе пути упит». «Плевать! Я вообще урою нахрен вашего Арна, а потом мы еще посмотрим, кто будет упит, а кто, мля, не будет». «Хватит, рус!» — потерял терпение Аскел. «По закону у тебя нет прав тратся с Херсир». «Да имел я ваш сакон!» В не самой вежливой форме выразил свое отношение к аргументам оппонента Костоправ. «Но, видимо, был неправильно понят». «Ты не можешь иметь наш сакун, пока ты не есть свопотный человек», — серьезно и внушительно объяснил Аскел. «Когда ты путишь совсем свопотен, тогда та путишь его иметь». Костоправ уже набрал в грудь побольше воздуха, готовясь выдать очередную гневную тираду, но не успел. Завтра я сам терусь сарны», — закончил Аскел. Виктор, Василь и Змейка ошарашенно уставились на него. Неужели Харсир действительно станет драться с другим Харсиром из-за пленницы? Или дело тут не только в ней? «Чем ли?» — изумленно выдохнул Костоправ. «Завтра, мля?» И после небольшой паузы недоверчиво заключил. «Ты, мля?» «Я, мля», — ответил Аскел в том вопросом, не вполне, наверное, осознавая, что именно он сейчас сказал. Однако дальше Херсер заговорил твердо и уверенно. «Арне оскорпил меня, притефил претензию на моё имущество и фысвал меня напой. пой. Савтра путит Хельмханг, поэтинок». Василь присвистнул. Виктор, Костоправ и Змейка переглянулись ну и ты я хочу драться с краснорожим попытался еще качать права лекарь и я тоже хочу на лице аскила появилась мечтательная улыбка «Тафно хочу порубить эту наклую красную рошу теперь у посакону рубить арна нельзя но мне можно завтра пути все можно